Эвакуация продолжалась. Время нещадно истекало. Выслушав предложенный Афиной план, я озвучил его своим соратникам. Восьми, что остались в строю. Да, мы могли бы укомплектовать отряд, добавив еще одну четверку, но нужно было время для боевого слаживания. Подумав и оценив стоящие перед нами задачи, мы решили передать часть своих обязанностей по спасению выживших резервному отряду и тем из любителей азартных игр, что остались в строю или имели минимальные повреждения. Добрались до капитанского мостика и зачищенных кают, до забаррикадированных и охраняемых коридоров. Обсудив варианты дальнейшей операции, подошли к новому капитану корабля и поставили список задач и план зачистки верхних палуб. Все-таки самые верхние этажи лайнера зачищать проще всего, да и половина верхней палубы уже была зачищена. По прикидкам Афины, мы уже так или иначе уничтожили до полутысячи зомби. А значит, медленно, но верно, дело близится к нашей первой, пусть и маленькой, но победе. Вообще, то, что этот корабль не превратится в братскую могилу, стало понятно изначально, как только мы сумели выбраться из западни и добраться до первого терминала. На корабле еще хватает лиц, которые очень близки в отношениях с госпожой смертью. Я даже кадры бойни в другой части судна через камеры Афины наблюдал. Вскоре после моего объявления, умеющие сражаться и имеющие достаточно храбрости, дали прикурить зомбакам в одном из ресторанов, чуть не нашинковав свихнувшихся немногочисленных посетителей. Камеры в машинном отделении работали частично. Мы знали, что из работяг там никого не осталось, и что те, кто их прикончил, немного попортили технику. Поэтому с нами шел электрик. Боевой мужик, бывший в группе прикрытия. Вынужденно он перешел в наш отряд и набрал с собой полные чемоданы запасных компонентов, плат и электроники. Для этого, правда, ему пришлось вместе с десятком мужиков выбраться на разведку и добраться до ремонтной мастерской, что была на нижних ярусах в передней части судна. Мы посетили терминал, восстановили аптечки, докупили снадобья, набрали боеприпасов и отправились вперед. Вернее, вниз. На нижние ярусы по уже протоптанной дорожке. Мы могли пройти и по верхней палубе, затем начав спуск. Но там все было плохо. Очень большое количество зомби. Так много, что хоть с пулемета выкашивай. Звуковая ловушка не слабо так нагнала в ту сторону зомбарей. Ну а число выживших, что добрались до нас, все больше и больше росло. Они переступали через собственную слабость и выбирались из укрытий. Но одно было понятно. Едва ли треть от всех, кто находился на судне, останется в живых к моменту прибытия в порт. Зомби продолжали собирать свой кровавый урожай и у нас на лайнере, и во всем мире. Моя четверка идет первой. Начал я объяснять им эффективное построение. Я ведущий. Коридоры узкие, проход держит два ствола. «В случае угрозы садимся на колено, вторая пара в четверке прикрывает огнем». «Мистер Штоппинг, вы в середине, сразу за нами». Четверка Натальи прикрывает тыл. Двое замыкающих постоянно контролируют спину. Один вверх, один вниз и боковые проходы. «И не молчите. Видите врага, дайте знать, откуда он к нам движется», сурово напомнила всем о недавнем промахе Наталья. «Если понимаете, что не справляетесь, сигнализируйте нам об этом». В этот раз никаких ошибок не допускается, никаких травм, никаких пропусков врагов. Выживших не трогаем. Убедились, что они в безопасности и пошли дальше. На обратном пути, когда расчистим коридоры, тогда и заберем их. Наша главная цель – энергоустановка и машинное отделение. Давайте. У нас меньше трех часов осталось на то, чтобы превратить этот лайнер из поля битвы в надежду на спасение. Финальное напутствие зарядило всех. Мы поправили шлемы, затянули разгрузки, проверили оружие, сняв его с предохранителя и начали откручивать ручку технического шлюза. Афина выбрала наименее заселенный маршрут, но вместе с тем и хуже всего просматриваемый. Камер здесь практически не было и живых. Даже до апокалипсиса их здесь было минимум. Технический коридор все-таки. Пошли. Гулким эхом стучала подошва, разгоняя звуки по коридору. В ответ нам слышались утробные рыки вдалеке и противное шарканье. Накаляло обстановку, имеющееся в этом техническом коридоре для персонала плохое освещение. Увы, с этим мы ничего особо поделать не могли. Линия электроснабжения была повреждена, и требовались заботливые руки ремонтника, чтобы добавить нормальное освещение вдобавок к тусклому свету аварийных ламп. Как в фильмах ужасов. Скрипя резиновой подошвой по металлу, проговорил кто-то за моей спиной. Разговоры только по делу. Вперед. Отряд двинулся следом за мной и уже через 20 метров оказался перед развилкой. Слышу движение впереди. Продвигаться слишком опасно. Мы не стеснялись общаться, понимая, что врагов будет мало и, наоборот, их желательно выманить на открытые участки коридора. Ну, а если выживший, само собой надо дать понять, что Надежда рядом. Вроде к нам ползет. Подождем предложил Фернандо, стоящий в паре со мной, и вскинул пистолет. «Подождем», — ответил я ему и присел на колено, беря в прицел развилку впереди. Медленно, очень медленно из бокового коридора выполз, одной рукой продвигаясь вперед, бедолага-зомби. На такого даже патрон тратить было жалко. Что за калека? «Штопан, алебарду!» — протянул я назад руку, не спуская глаз с врага. В мою руку легла холодная сталь, и я выдвинулся вперед, продолжая прислушиваться к происходящему за углом. Злобно и угрожающе ревел снизу зомби, пока я ему не наступил на голову. Чисто. Шмяк. Лезвие вонзилось в основание черепа, прерывая муки бедолаги. И кто это с ним так? Хм, интересно. О, это Джон из моей бригады. Узнал его наш электрик. Хотя для проформы он был больше инженер-электрик. Еще и мотористом на полставке работал. Судну были нужны не только узкопрофильные спецы. И для мастера его профиля не было особой разницы, что именно чинить и с чем именно работать. Талантливый человек талантлив во всем. Он обитал на этом корабле с момента его закладки и держал в голове чертежи 9 из 10 устройств, находящихся на судне. Редкий талант. Жаль Джона, но такова жизнь пожал плечами Роберта. «Да, молодой, только жить начал. Слышал, он чем-то болел. Договорил наш специалист и, тяжело вздохнув, прошел дальше. Слабый иммунитет – первая цель для заразы. Увы. Кивнул я и указал на необходимость сохранять в последующих переходах тишину. А иначе как нам услышать шарканье и рычание зомби? Идем. Шаг за шагом, коридор за коридором». Где оружием стрелковым, где холодным, мы проливали заразную кровь наших врагов, углубляясь в центр захваченного безумцами судна.